Накачительные агенты КГБ давали необходимую информацию. На самом ценным агентом был господарь, сотрудничавший с Главным разведывательным управлением Генштаба Министерства обороны СССР. Ни для кого не было секретом и многолетнее соперничество между КГБ и ГРУ Генштаб. Конечно, Рохас ничего не знал об информации агента военной разведки. Традиционно в социалистических странах угро были более ценны источники информации в военных кругах, среди которых было много офицеров, окончивших советские высшие военные учебные заведения. Но даже не обладая информацией господаря, входившего в высшее военное руководство Румынии, он видел все признаки надвигающегося краха режима. Об их пребывании в Румынии не знал никто. Даже советский посол, которому полагалось быть информированным о наличии подобной группы в его стране. Само существование подобной группы было настолько засекреченным фактом, что они не сообщили даже резиденту КГБ в Румынии. В целях конспирации аналитики КГБ считали, что деятельность обеих групп не должна пересекаться срочно. С легально существующей в стране советской резидентуры. В начале декабря Маркес получил чётко сформулированное задание. До встречи приехал из Москвы связной, который должен был вернуться домой в этот же день. Они встретились тогда у отеля Аден Палас. Они знали друг друга в лицо, и никаких паролей не требовалось. Тебя не узнать, сказал свои первые слова Свизной. Эту дурацкую причёску мне сделали в Москве, раздражённо ответил Бернардо. И заставили сбрить бороду и усы. А ты ходил появиться в Румынии со своей бородкой? засмеялся Свизной. Ты знаешь, на кого ты с ней похож. Знаю. Это ведь ты придумал мою дурацкую кличку Маркиз. О чём ты недоволен? Тебя очень подходит. Достойный маркиз, галантный и красивый. По-моему, ты должен быть доволен. Говори, зачем приехал. Разговаривали они по-русски, хотя Бернардо знал к тому времени уже пять языков, включая румынский. Традиционно от специалистов в ПГУ требовали знания нескольких языков, среди которых были языки союзных держав. Впрочем, во времена Чаушеску русский язык в Румынии был достаточно популярен. У нас есть сведения, скоро начнутся события в Трансильвании. Группы чиновников готовятся принять в них активное участие. У тебя все люди в порядке? Конечно. Что с ними могло случиться? Жду твоего сигнала. Тойччи, нужно бы действовать очень осторожно. Представляешь, что напишут газеты всего мира, если хотя бы один твой человек сорвётся или останется лежать в качестве трупа? Никаких документов, никаких бумаг. Это твои люди, надеюсь, помнят хорошо. Ты приехал специально, чтобы мне это напомнить? Нет. Раздражённо ответил Свизно: "Я приехал не из-за этого. Как только начнутся волнения, твои люди должны активно провоцировать беспорядки. Если нужно, даже смешиваться с толпой и участвовать в митингах против существующего режима. Наши аналитики просчитали, что режим Чэу-Шэку может пасть очень быстро. Практически сразу, и нужно не допустить его замены на либералов западного толка. Для этого нужны активные силовые действия против народа. Вторая Берлинская стена нам не нужна. Никаких постепенных переходов, никаких выборов. Формируется революционный штаб, который свергает режим Чаушеску. Только в этом случае к власти в стране могут прийти революционера обновленцы